В большом магазине увидел на рекламной фотографии девушку, которую хорошо знаю. Фотография очень хорошая. В жизни она, девушка, далеко не так хороша. Да и не может никто в жизни соответствовать фотографии. Это же целая индустрия обмана, прошу прощения, создания имиджа товара фирмы, человека. И не подойдя ближе, просто принимая все за чистую монету, мы получим фантастическое представление о реальности. Требуются очень разные качества для обложки журнала, супружеской жизни, постели. Те, кто работает и кто рассказывает, как он пашет, — это разные люди. По моим наблюдениям, люди, попадая на высокую должность, примерно через два года теряют связь с реальностью. Число каналов информации невелико. Их пытаются монополизировать отдельные сотрудники, передающие информацию так, как это им выгодно. Даже умный человек все равно хочет верить в то, что он хороший руководитель и отсекает негативную информацию. Именно поэтому в восточных сказках халифы переодевались в простолюдинов и ходили по городу, для того, чтобы своими глазами посмотреть, что же на самом деле происходит. Опытный чиновник, долгое время поработавший на ответственных должностях, принял участие в выборах в городскую думу. После кампании сказал сыну «А народ-то, оказывается, живет плохо». Заместителям нельзя доверять кадры и финансы. Надо находить пути неформально, знать, что творится в подразделениях. Замы и начальники подразделений всегда пытаются блокировать доступ внутрь своих структур. Вспомним, как быстро мы теряем ощущение пешехода, становясь водителями. И как после большого перерыва, попадая в роль ученика, совсем с другой стороны воспринимаем учебный процесс. Мыши, сидя в безопасной норе, решили, что нужно для облегчения жизни повесить кошке на шею колокольчик. И эта идея показалась всем своевременной и разумной. Но когда они приблизились к кошке, оленю, то обнаружили, что вблизи ее когти и размер видны гораздо лучше, и желающих осуществить задуманное не нашлось. Как бороться? Сокращать дистанцию. Выявлять реальные пути. Став депутатом областного совета и пытаясь разобраться в новых для меня вопросах, я пришел в областное финансовое управление и попросил специалиста, отвечающего за финансирование народного образования, объяснить мне, как реально происходит выделение средств. Где берутся исходные данные, как появляются нормативы, какие используются коэффициенты и как они рассчитываются? За этот день я узнал о механизме управления областью больше, чем за весь остальной депутатский срок. Если вы хотите, чтобы результат соответствовал именно вашим вкусам и ожиданиям, нужно следовать основной заповеди Наполеона. Все проверять лично. Надо обо всем иметь собственное представление, использовать любой шанс посмотреть и потрогать. Когда мне предлагают встречу с новым человеком, я стараюсь встретиться у него на рабочем месте когда речь не идет о сложных переговорах и о выяснении, кто начальник. Получаю бесценную информацию о том, где сидят, что за обстановка, что за люди, какая атмосфера на фирме, как относятся сотрудники к человеку, какая секретарша. Нужно очень осторожно относиться к посредникам. Они вносят ненужные осложнения, к вашим отношениям с партнером примешиваются обычно непростые взаимоотношения с ним посредника. При этом они часто, искренне или нет, неправильно оценивают отношение к себе и свою роль. Потом вас могут спросить, а зачем вы пришли с ним? А могут и не спросить. Мой любимый анекдот. В автобусе. Скажите, пожалуйста, вы сейчас выходите? Да. А перед вами мужчина выходит? Да. А вы его спрашивали? Да. И что он вам ответил? Когда дело касается действительно важных вещей, стоит уподобиться этому еврею. Даже в магазине нельзя полностью доверять продавцу. Полезно посмотреть на изделие и на инструкцию. А это что там стоит на полке? А вот эта кнопка для чего? Мне срочно понадобились деньги, я связался со своим брокером, спросил, кончилось ли падение рынка, и я попросил продать акции. Брокер выполнил поручение точно в срок, о чем я особенно просил. При получении денег выяснилось, что я потерял 20% от ожидаемой суммы. Я понадеялся на брокера и не спросил всего-навсего о сумме, которую получу. Он же, по-видимому, уже перестал считать меня своим клиентом. Опытные, умелые люди, неся ответственность за большой проект, не пытаются вникнуть во все детали. Это физически невозможно, но обязательно досконально вникают в один из элементов. И получают достоверное впечатление о проекте, о людях, кто из них чего стоит, о реальности сроков, о жизнеспособности проекта в целом. Так немецкая делегация земли Баден-Вюртенберг во главе замминистра экономики на переговорах, посвященных созданию в Свердловской области сервисного центра по деревообработке, несколько часов обсуждала вопрос о том, как лучше организовать сушку древесины, где и как складировать лес. Руководитель крупной многопрофильной компании при проектировании крохотного чайного клуба лично с рулеткой в руках чертил план помещения, определял место расположения стойки с товарами и добился оптимального решения. Кроме всего прочего, это еще и создаст хороший настрой для команды. Полезно иметь неформальные, неофициальные показатели состояния дел, за которые никто не наказывается и не поощряется. Но как только они станут официальными, усилия сотрудников будут направлены непосредственно на улучшение показателей самым прямым путем, и они перестанут объективно отражать положение дел. Макиавелли рекомендовал при завоевании новых территорий государю переехать туда на постоянное жительство. Он уверял, что это единственный способ удержать новое государство. Руководителю организации стоит переносить место своего пребывания в самое слабое подразделение. Во многих русских книгах высмеиваются помещики, полностью доверившие свои поместья управляющим. Без личного участия ничего не будет. Надеяться на то, что вы просто дадите поручение управлять вашими активами, и на вас польется золотой дождь, не очень разумно. Если вы хотите получить устраивающий вас результат, не должно быть закрытых для вас участков ни по технологическим причинам, ни просто из-за нехватки времени и сил. встречу переменам. Я ездил в школу на автобусе вместе со студентами Политехнического института, но выходить мне было нужно на пару остановок раньше. Автобус был всегда переполнен, и возникали проблемы с выходом из него. Надо было ждать, когда автобус тряхнет, и в этот момент сделать движение в сторону двери. Причем совершенно неважно, будет ли это ускорение, торможение или неровность дороги. Фундаментальным для успеха является выполнение двух условий – чтобы трясло и чтобы вы были готовы. Именно наличие этих двух условий позволяет добиться значительных результатов. Стремительные карьеры и большие состояния делаются в эпохе перемен. Мы с вами пережили эти времена в конце 80-х, начале 90-х. Посмотрите, президенты России, большинство губернаторов, олигархи – это люди, которые сделали фантастическую карьеру именно в это время. В другое время они не смогли бы ее сделать, какими бы талантливыми они ни были. Посмотрите, сколько лет людям, входящим в политическую элиту нашей страны, и сравните с возрастом руководителей стабильных стран. США, Германия, Китай, СССР в 70-е годы. Посмотрите на возраст главных редакторов, телеведущих у нас и за рубежом. Вы думаете, так будет всегда? То же самое было в 1917 году. Мы имели уникальную возможность наблюдать, как люди становились губернаторами, министрами и президентами, двигаясь через несколько ступенек. Во время перестроек открываются возможности сменить социальный слой, на что обычно уходит десятилетие. Перестает действовать принцип «может ли сын генерала стать маршалом?» Нет, у маршала есть свои дети. Екатеринбург превратился в индустриальный центр во время войны. Весь Питер сюда переехал. Конечно, революции и перестройки, к счастью, в стране встречаются не так уж часто. Но они могут происходить в республике или городе, например, при смене руководства. На предприятии меняются собственники или возникают новые направления и подразделения – Каждая встряска открывает новые возможности, и мы помним, что совершенно неважно, какие это изменения. Резкий взлет или банкротство – каждая из них шанс на продвижение и реализацию ваших амбициозных планов. Хороший вариант – взяться за новое дело или за направление, которым никто не хочет заниматься. А что значит быть готовым? Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, и он ничего не понял. Во-первых, нужно не прозевать момент, возможности открываются ненадолго. Когда все побежали, бежать уже поздно. Надо ее возможность ждать, и когда она появится, распознать. Во-вторых, надо иметь необходимые знания и навыки, чтобы возможностью воспользоваться. Если вы мечтаете заменить заболевшего солиста, то его партию вы должны знать на зубок. Ведь далеко не всем, сменившим свой статус, удалось на новом уровне удержаться. Помогает игра, если бы директором был я. Только нужно не писать свои предложения в газеты, как это делалось в советское время, а проигрывать различные ситуации в уме, отбирая удачные и фиксируя неудачные варианты. Многие скажут, что неуютно жить в эпоху перемен, есть даже такое проклятие. Как не чувствовать дискомфорт при тряске? Есть психологическое правило. Все, что привычно, воспринимается как приятное, а что непривычно, как неприятное. Надо просто уметь привыкать. Нужно уметь правильно планировать, чтобы не мучиться от изменения планов. Слишком рано или слишком жестко поставленная цель мешает нащупать истинное свое. Не планируйте слишком жестко. Вот пример инертности мышления. Надо Сереге позвонить. Алло? И у нас первый дозвонившийся в эфир MTV. Итак, вы можете получить новый Мерседес и 100 тысяч долларов, если правильно ответите на вопрос. В траве сидел кузнечик, зелененький как что? Извините, я, кажется, не туда попал. В роли этого молодого человека мы оказываемся гораздо чаще, чем принято считать. Часто плохую услугу нам оказывает в целом сильно облегчающий жизнь принцип последовательности. Он мешает нам отказаться от плохого решения и заставляет продолжать цепляться за неудачную стратегию. Иначе нам придется признаться в ошибочности предыдущего решения. Это очень важное умение признаться в ошибке. Если вы двигаетесь совсем без стратегии в голове, то вы быстро проигрываете. Если у вас очень длинная стратегия, вы слишком жестко ее придерживаетесь, вовремя не пересматриваете, то вы тоже проигрываете. Поэтому очень важно вовремя отслеживать то, что происходит, и вносить коррективы. Надо на некоторых участках проводить обнуление и сравнивать то, что было запланировано, с новыми возможностями. Цепляясь за старые планы, мы уменьшаем свободу маневра, часто ничего взамен не получая, кроме экономии мышления. Ну и, конечно, нам поможет уверенность в себе. Напомню, что самой фундаментальной основой этой уверенности является убежденность, что за свою жизнь вы отвечаете сами, а не родители, супруг или правительство. Помогает наличие экстремального опыта, который формирует веру в то, что в вас есть то, что поможет в любой ситуации. Ведь не пропали же вы во всех предыдущих переделках.